Глава пятнадцатая Сказать завтра и выдержать тон приличия было нетрудно. Но приехать одному домой, увидать сестер, брата, мать, отца, признаваться и просить денег, на которые не имеешь права после данного честного слова, было ужасно. Дома еще не спали. Молодежь дома Ростовых, воротившись из театра, поужинав сидела у клавикорд. Как только Николай вошел в зал, у его охватила та любовная поэтическая атмосфера, которая царствовала в эту зиму в их доме, и которая теперь, после предложения Долохова и бала йогеля, казалось, еще более сгустилась, как воздух перед грозой над Соней и Наташей. Соня и Наташа, в голубых платьях, в которых они были в театре, хорошенькие и знающие это, счастливые. улыбаясь стояли у клавикорд вера с шиншиным играла в шахматы в гостиной старая графиня ожидая сына и мужа раскладывала пасьянс с старушкой дворянкой жившей у них в доме денисов с блестящими глазами и взъерошенными волосами сидел откинув ножку назад у клавикорд и хлопая по ним своими коротенькими пальчиками Брал аккорды и, закатывая глаза своим маленьким хриплым, но верным голосом, пел сочиненное им стихотворение «Волшебница», к которому он пытался найти музыку. «Волшебница, скажи, какая сила влечет меня к покинутым струнам? Какой огонь ты в сердце заронила, какой восторг разлился по перстам!» Пел он страстным голосом. блестя на испуганную и счастливую Наташу своими агатовыми черными глазами. «Прекрасно! Отлично!» — кричала Наташа. «Еще другой куплет!» — говорила она, не замечая Николая. «У них все тоже», — подумал Николай, заглядывая в гостиную, где он увидал Веру и мать со старушкой. «А вот и Николенька!» — Наташа подбежала к нему. Папенька дома? спросил он. «Как я рад, что ты приехал!» «Не отвечая, сказала Наташа. Нам так весело. Василий Дмитриевич остался для меня еще день, ты знаешь?» «Нет, еще не приезжал папа», сказала Соня. «Коко, ты приехал, поди ко мне, дружок», сказал голос графини из гостиной. Николай подошел к матери, поцеловал ее руку и, молча подсев к ее столу, стал смотреть на ее руки – раскладывавшие карты. Из зала все слышались смех и веселые голоса, уговаривавшие Наташу. — Ну, хорошо, хорошо! — закричал Денисов. — Теперь нечего отговариваться. За вами Баркаролла, умоляю вас! Графиня оглянулась на молчаливого сына. — Что с тобой? — спросила мать у Николая. — Ах, ничего Сказал он, как будто ему уже надоел этот все один и тот же вопрос. Папенька скоро приедет. Я думаю. У них все тоже. Они ничего не знают. Куда мне деваться? Подумал Николай и пошел опять в залу, где стояли клавикорды. Соня сидела за клавикордами и играла прелюдию той баркаролы, которую особенно любил Денисов. Наташа собиралась петь. Денисов восторженными глазами смотрел на нее. Николай стал ходить взад и вперед по комнате. И вот охота заставлять ее петь, что она может петь. И ничего тут нет веселого, думал Николай. Соня взяла первый аккорд прелюдии. — Боже мой, я бесчестный, я погибший человек. — Пулю в лоб одно, что остается, а не петь, — подумал он. «Уйти? Но куда же? Все равно пускай поют». Николай, мрачно продолжая ходить по комнате, взглядывал на Денисова и девочек, избегая их взглядов. «Николенька, что с вами?» — спросил взгляд Соня, устремленный на него. Она тотчас увидала, что что-нибудь случилось с ним. Николай отвернулся от нее. Наташа с своей чуткостью тоже мгновенно заметила состояние своего брата. Она заметила его, но ей самой было так весело в ту минуту, так далека она была от горя, грусти, упреков, что она, как это часто бывает с молодыми людьми, нарочно обманула себя. «Нет, мне слишком весело теперь, чтобы портить свое веселье сочувствием чужому горю», — почувствовала она и сказала себе. «Нет, я верно ошибаюсь». Он должен быть весел так же, как и я. Ну, Соня, сказала она и вышла на самую середину зала, где, по ее мнению, лучше всего был резонанс. Приподняв голову, опустив безжизненно повисшие руки, как это делают танцовщицы, Наташа, энергическим движением, переступая с каблучка на цыпочку, прошлась посередине комнаты и остановилась. Вот она я. Как будто говорила она, отвечая на восторженный взгляд Денисова, следившего за ней. И чему она радуется? Подумал Николай, глядя на сестру. И как ей не скучно и несовестно. Наташа взяла первую ноту. Горло ее расширилось, грудь выпрямилась, глаза приняли серьезное выражение. Она не думала ни о ком, ни о чем в эту минуту и из в улыбку сложенного рта. Полились звуки, те звуки, которые может производить в те же промежутки времени и в те же интервалы всякие, но которые тысячу раз оставляют вас холодным, в тысячу первый раз заставляют вас содрогаться и плакать. Наташа в эту зиму в первый раз начала серьезно петь, и в особенности от того, что Денисов восторгался ее пением. Она пела теперь не по-детски, уж не было в ее пении этой комической ребяческой старательности, которая была в ней прежде, но она пела еще нехорошо, как говорили все знатоки судьи, которые ее слушали. Не обработан, но прекрасный голос надо обработать», — говорили все. Но говорили это обыкновенно уже гораздо после того, как замолкал ее голос. В то же время, когда звучал этот необработанный голос с неправильными придыханиями и с усилиями переходов, даже знатоки-судьи ничего не говорили и только наслаждались этим необработанным голосом и только желали еще раз услыхать его. В голосе ее была та девственность, нетронутость, то незнание своих сил и та необработанная, и еще бархатность, которые так соединялись с недостатками искусства пения, что, казалось, нельзя было ничего изменить в этом голосе, не испортив его. «Что ж это такое?» — подумал Николай, услыхав ее голос и широко раскрывая глаза. «Что с ней сделалось? Как она поет нынче?» подумал он, и вдруг весь мир для него сосредоточился в ожидании следующей ноты, следующей фразы, и все в мире сделалось разделенным на три темпа. «О мио круделя О моя жестокая любовь! Раз, два, три, раз, два, три, раз!» О мио круделе фетто. Раз, два, три, раз. Эх, жизнь наша дурацкая, думал Николай. Все это и несчастье, и деньги, и долохов, и злоба, и честь. Все это вздор. А вот оно, настоящее. Ну, Наташа, ну, голубчик, ну, матушка, как она... Этот си возьмет. Взяла. Слава Богу. И он сам, не замечая того, что он поет, чтобы усилить этот си, взял Тору в терцию высокой ноты. Боже мой, как хорошо. Неужели это я взял? Как счастливо, подумал он. О, как задрожала эта терция И как тронулось что-то лучшее, что было в душе Ростова. И это что-то было независимо от всего в мире и выше всего в мире. Какие тут проигрыши и Долоховы, и честное слово. Все вздор. Можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым.